И вот этого-то солдата, которого я вам описал, этого Висенте Делероса, героя, щеголя, музыканта и поэта, Леандра часто видела и рассматривала из окна своего дома, выходившего на площадь. Яркие блески его наряда пленили ее, сочиненные им стихи, которые он всегда сам раздавал в двух десятках экземпляров, очаровали ее. До ее слуха дошли рассказы о подвигах, которые он приписывал себе. Словом, должно быть, дьявол так устроил, что она влюбилась в него еще раньше, чем в нем зародилась самонадеянная мысль домогаться ее. И так как из дел любви легче всех устраиваются те, на стороне которых желания женщины — Леандра и Висента сговорились без всяких затруднений, прежде чем у кого-либо из многочисленных ее поклонников зародилось какое-либо подозрение о ее намерении, она привела его уже в исполнение, покинув дом столь горячо любимого и чтимого ее отца, матери у нее не было, и исчезнув из деревни вместе с солдатом вышедшим из этого предприятия с большим торжеством, чем из всех остальных, которыми он так хвастался. Происшествие это изумило всю деревню и всех тех, до кого дошла весть о нем. Я был поражен. Ансельма вне себя. Отец пришел в отчаяние. Родственники негодовали. Правосудие встревожилось. Куадрелиросы были поставлены на ноги. Они осмотрели все дороги, обыскали леса, побывали везде, где только было мыслимо. Через три дня нашли безрассудную Леандру в горной пещере в одной лишь сорочке, без того же множества денег и драгоценностей, которые она унесла с собой из дому. Ее привезли к огорченному отцу и в его присутствии расспрашивали о случившемся с нею. И она, не колеблясь, сказала, что Висента Делерос обманул ее, и, дав ей слово жениться, на ней уговорил покинуть отцовский дом, сказав, что повезет ее в самый богатый и необычайный во всем мире город, именно в Неаполь. И она, поверив дурным его советам и еще худшему обману, обобрала своего отца и доверилась солдату, Ту ночь, когда ее хватились. А он ее завел в дикую гористую местность и бросил в той пещере, где ее нашли. Она рассказала так же, как солдат, не лишив ее чести, отнял все, что у нее было, и потом оставил ее в этой пещере и ушел. Обстоятельство, которое снова всех изумило. Трудно было поверить в воздержание молодого парня». Но она утверждала это так настойчиво, что в некоторой мере утешила неутешного своего отца, который не очень огорчился похищенными у него богатствами, так как дочери его оставил то сокровище, которое, раз оно утрачено, нет надежды когда-либо вернуть назад» тот самый день, когда Леандра была найдена, отец ее снова скрыл ее от наших глаз и увез в монастырь в ближайший город, надеясь, что время, хоть от счастья, изгладит дурную славу, которую его дочь навлекла на себя. Юные годы Леандры послужили оправданием ее вины, по крайней мере, в мнении тех, которым было безразлично, хороша ли она или дурна, а те, что знали, насколько она умна и проницательна, не приписали ее греха неопытности, а легкомыслию и прирожденной наклонности женщин, большая часть которых обыкновенно бывает безрассудными и непостоянными. Когда засадили в монастырь Леандру глаза, Ансельма ослепли, по крайней мере, в том смысле, что он перестал видеть что-либо, могущее доставить ему удовольствие. И мои глаза померкли, не видя перед собой ни единого луча света и радости в отсутствии Леандры. Наше горе усиливалось, терпение истощалось. Мы проклинали щегольство солдата и негодовали на отца Леандры за недостаток предусмотрительности. Наконец, Ансельма и я, мы сговорились покинуть деревню и уйти в эту вот долину, где он пасет большой стадо овец, принадлежащий ему, а я не меньшее количество принадлежащих мне коз. Мы проводим здесь с ним нашу жизнь среди деревьев, давая свободный выход нашим чувствам, и вместе поем то хвалу, то осуждение прекрасной Леандри. Или же каждый из нас вздыхает наедине — Воссылая к небу свои жалобы, подражая нашему примеру, и многие другие поклонники Леандры явились в эти дикие горы и предаются здесь тем же занятиям, как и мы. Их так много, что эта местность превратилась в пастушескую Аркадию, до того здесь все полно пастухами и овчарнями, и всюду раздается лишь имя прекрасной Леандры». Этот проклинает ее, называя сумасбродной, непостоянной, бесчестной. Тот бронит за легкомыслие и ветренность. Один извиняет и прощает ее, другой одновременно и оправдывает, и осуждает. Один прославляет ее красоту, другой возмущается ее легкомыслием. Наконец, все ее осуждают и все ее боготворят». Безумие их доходит до того, что иной жалуется на ее пренебрежение, не сказав с ней никогда ни слова, и даже некоторые оплакивают себя и терзаются бешеным недугом ревности, которому она и не дала ни малейшего повода, так как я уже говорил, что грех ее сделался известным раньше, чем желание совершить его. Нет углубления в скале, ни берега ручейка, ни тени под деревом, где бы не виднелся пастух, оглашающий воздух повестью о своих несчастьях. Эхо повторяет всюду, где только оно может зародиться имя Леандры. «Леандра!» — раздается в горах. «Леандра!» — журчат ручейки. «И Леандра держит нас всех, сбитых с толку и очарованных» надеющихся без всякой надежды и боящихся, не зная, чего мы боимся. Среди этих безумных меньше всех выказывает здравого смысла, а на деле имеет его больше всех мой соперник Ансельмо, который, имея много других причин, чтобы жаловаться, жалуется только на разлуку и подзвуки «Рабеля», На нем он удивительно играет, поет о грустной своей судьбе стихами, обнаруживающими замечательный его поэтический талант. Я же иду по другой, более легкой дороге, а, на мой взгляд, самой верной, и броню легкомыслий женщин, их непостоянство, двоедушие, лживость, их обещаний, коварное вероломство и, наконец, неразумие, высказываемое ими при выборе того, на кого устремляют они свои мысли и чувства. Это-то и был, сеньор, и повод к тем словам и речам, с которыми я, идя сюда, обратился к своей козе. И о ней, так как она женского пола, я невысокого мнения, хотя она и лучшая коза из всего моего стада. Вот история, которую я вам обещал рассказать. Если же я рассказал вам ее слишком пространно, то не буду скупиться на то, чтобы служить вам. Здесь поблизости моя овчарня, и там у меня свежее молоко, вкуснейший сыр и спелые фрукты, столь же приятные на глаз, как и на вкус».